Комптон удален от Манхэттена на полтораста километров и лежит на южном побережье Лонг-Айленда. Его называют золотоплавильней или золотым тиглем. В больших виллах и на просторных пляжах проводят здесь лето самые разные типы людей. Богачи давние и богачи новые, представители богемы. Цены на землю здесь головокружительные. Уже смеркалось, когда я свернул к прибрежной вилле Сэма Беккера, гостя Элли Овермана. Не один я опаздывал к празднику. Перед огромным домом только что остановился красный Феррари. Из дома выбежал Оверман. — Ну, наконец-то вы приехали! — закричал он радостно. — Быстро сбрасывайте вашу потную одежду и в бассейн. «Боже мой, Мардж, ты становишься все ослепительней Тебя просто нельзя отпустить одну на улицу. Прими мои поздравления, Чик». Женщина хихикнула, и лицо ее расплылось от удовольствия. Оверман поцеловал ее в губы. Спутник женщины сказал. «Поэтому я и завидую вам, людям театра. Можете, если захотите, целовать любую женщину. От вас ничего другого и не ожидают». «Попробовал бы я». «Так есть же выход!» — перебил его Оверман. «Вложи свои неправедно нажитые деньги в небоскреб из шелка, и дело в шляпе. Ты становишься театральным деятелем. Тебе откроется мир новых радостей». «Кажется, наконец, ты меня убедил!» — ухмыльнулся мужчина. Женщина взяла его под руку. «Пойдемте в дом». — сказала она. — А то Элли со своими «герлз» окончательно заманит тебя в новый мир. Все еще улыбаясь, Элли подошел к моей машине, ожидая встретить нового гостя. Увидев меня, он сразу перестал улыбаться. — Вас пригласила Ингрид? — спросил он тихо. — Нет. И вы неправильно истолковали то, что видели вчера в ее гардеробной. Там не было никаких личных чувств. Просто она была напугана и взволнована. Я — частный детектив. Она уговаривала меня поступить к ней на службу телохранителем. Его лицо сначала прояснилось, но потом снова нахмурилось. А для чего ей понадобился телохранитель? — Чтобы защитить ее от бывшего мужа, — сказал я, наблюдая за ним. — От Шона? — его лицо потемнело от гнева. — Опять он ей досаждает. Она сказала, что он звонил ей и обещала расправиться, если она не вернется к нему. Этого типа давно пора посадить в сумасшедший дом. Стоит ему выпить немного лишнего, как сразу же начинает приставать к ней. Оверман покачал головой. «Но чтобы так серьезно, это впервые!» Он нахмурился, словно что-то вспомнил. «Но почему она мне об этом ничего не сказала? Я и сам способен о ней позаботиться!» Пока я рядом, ей не нужен никакой телохранитель. Так вы, значит, охраняете ее на случай появления Шона? Нет. Я отклонил его предложение. Он удивился. Почему же? Я занимаюсь расследованием убийства Лоудера. Но ведь его дело, кажется, уже закончено. Его ведь убил пианист, который раньше служил в его кабаре. Жена пианиста придерживается другого мнения. «Его жена? Расскажите-ка поподробнее. Я рассказал. Послушайте, ведь из этого можно сделать отличный фильм. Э, как вас зовут? Джек Бэрроу. Вы здесь очевидны для того, чтобы выяснить, кто убил Лоудера. Не я ли? Все может быть. Нет, не может». «Никто, имеющий отношение к небоскребу и шелка, не сделал бы этого. Лоудер собирался один финансировать ревью. Теперь нам приходится отчаянно выкручиваться, чтобы заменить меценатов, иначе зимой нам не видать подмостков». Но могут быть мотивы более сильные, чем эти соображения. «Если я не ошибаюсь, Лоудер был бабником». Он мог связаться с какой-нибудь женщиной, а ее муж узнать об этом. И тому это могло очень не понравиться. Он и глазом не моргнул. У Лоудера была прекрасная внешность, женщины так и липли к нему. Но если у него и была связь с кем-нибудь из моего ревю, то мне об этом неизвестно. Вы не возражаете, если я поброжу немного среди ваших гостей? Я постараюсь быть как можно незаметнее. Вот этого не надо. Частный детектив, расследующий дело об убийстве, это только придаст компании остроту. Люди обожают сенсации, которые непосредственно их не касаются. Если бы было иначе, не существовало бы театра. А кто из присутствующих гостей имел дело с Лоудером в отношении Ревю? Я, Ингрид. Карл Дану – это исполнитель главной роли и главная приманка для зрителей. Жена Карла – Оливия. Она – его импресарио. Чертовски практично и упрямо, когда дело касается денег. Пожалуй, больше никто. Авторов текста и музыки сейчас здесь нет. Свою жену Рут он не упомянул. Я подумал о Карле Дану. Мне приходилось считать в газетах о его стремительном взлете. За несколько лет безвестный ресторанный певец превратился в звезду с мировым именем. Я спросил, разве Карл Дану не в Европе? Был, но только что вернулся, буквально вчера. Оверман провел меня в дом. Когда мы вошли в вестибюль, По изогнутой лестнице поднимались два пожилых, безупречно одетых джентльмена. Один был низенький и худой, другой — высокий и толстый. Толстый, с щеканным выражением лица и гривой вьющихся седых волос, имел очень внушительный вид. Он показался мне знакомым. Маленький, со сморщенным лицом, был совершенно лыс. «Хелло, Элли!» — сказал Высокий глубоким приятным голосом. «Боюсь, ваша компания немного шумновата для нас». Оверман ответил ему улыбкой. «Что вы, Джудж? Они еще не разошлись. Вы еще вообще ничего не успели увидеть». Маленький со сморщенным лицом сказал язвительно. «Если они поднимут еще больше шум, Элли, о, я не поручусь, что еще хоть раз потерплю все это в своем доме». Высокий положил ему руку на плечо, и сказал миролюбиво, «Мы стареем, Сэм. Давай-ка лучше спрячемся в твои четыре стены и предоставим молодежи развлекаться». Когда они поднялись по лестнице, Оверман пробормотал, проводивым взглядом. до «Да чего очаровательный тип, мой тесть?» «Тот, что поменьше?» «Да, Сэм Беккетт собственной персоной». «А кто второй?» «Джудж, Киприана, судья». Я вспомнил, что видел его портреты в газетах. Киприана был один из самых уважаемых и неумолимых судей Нью-Йорка. Он играл большую роль в кругах, поставивших себе целью искоренить организованную преступность в Штатах. «Что он здесь делает?» «Он отец Оливии Дану», — ответил Оверман. «Очень милый человек, поэтому я его и приглашаю». Мой дорогой тестюшка держится за него, как за потерянного. А потом вновь обретенного брата. Видите ли, Киприана собирается баллотироваться в городской муниципалитет, и Бекет считает, что для его дел будет полезно иметь такого человека в своих друзьях. Он бросил взгляд на входную дверь. Новые гости, пожалуйста, чувствуйте себя свободно, а мне придется вас покинуть. Я прошел вестибюль туда, откуда доносился шум. Открытая двустворчатая дверь вела в патио, внутренний дворик с овальным бассейном посредине. В патио было полно народу. Одни пили, другие плескались в бассейне, третьи танцевали под оркестр из трех человек». Танцоры и танцовщицы из «Ревю» в мокрых купальных костюмах, выгодно подчеркивавших их фигуры, развлекали богатых гостей, приглашенных Элли Оверманом на роль будущих меценатов. Большинство возможных благодетелей выглядело весьма невыгодно по сравнению с артистками, но это их ничуть не смущало. Танцуя с мускулистыми парнями и стройными красотками, они чувствовали себя хозяевами положения, в то время как артисты из кожи вон лезли, чтобы произвести хорошее впечатление и как-то обеспечить ангажемент на зиму. Лакеи разносили на подносах напитки. Я тоже выудил стаканчик, чтобы как-то приспособиться к всеобщему возбужденному состоянию. У края бассейна два упитанных белотелых джентльмена раскачивали за ноги и за руки девицу в бикини. Они швырнули ее в воду, подняв столб брызг, и тотчас же прыгнули вниз, вслед за нею, естественно, чтобы спасать. На пляже гибкий танцовщик крутил сальто перед восхищенной публикой, состоящей из нескольких грузных матрон. Его энтузиазм заразил высокую блондинку в плотно облегающем серебристом купальнике. Она взвизгнула и прошлась на руках по берегу. Какой-то лысый коротышка семенил рядом и подбадривал ее. Ингрид Вэнс стояла на лужайке и излагала содержание небоскреба и шелка группе слушателей мужского пола. Было очевидно, что публику гораздо больше интересует сама рассказчица, нежели ревю в ее изложении. — Это фантастическая роль, — говорила она с возбуждением. — Я стала бы играть ее даже бесплатно. Элли говорит что уже при первом чтении он сразу подумал обо мне. «Видите ли, там надо и танцевать, и петь, и...» Она увидела меня и замолчала, но сразу же овладела собой. «Извините меня, пожалуйста», — сказала она, нежно улыбаясь слушателям. Я неожиданно обнаружила старого друга. Она поспешила ко мне, провожаемая удивленными взглядами. «Что вы здесь делаете?» — спросила она шепотом. — Вам же требовался телохранитель? Разве вы забыли? — Значит, вы принимаете мое предложение? — Но сюда вам незачем было приезжать. Шон не знает, что я здесь. — Оставьте этот спектакль. Я вам нужен совсем не за тем, чтобы охранять вас от кого бы то ни было. Мы оба прекрасно знаем, что вам надо было просто-напросто отвлечь меня от дела Смита. Она нахмырила лоб и нервно оглянулась. «Пойдемте», — сказала она и направилась к выходу из патио. Я последовал за ней в сторону пляжа. Солнце уже зашло, постепенно темнело. Мы шли вдоль пляжа. Когда дом и толпа исчезли из виду, она повернулась ко мне и спросила. «Что все это означает?» «Именно то, что я сказал». «Зачем вам понадобилось, чтобы я бросил дело Смита?» «Я не понимаю, о чем вы говорите, и вообще, что это за дело?» «Дело Харриса Смита», — ответил я, — «пианиста, который, как считают, убил Лоудера. Но он этого не делал, и его жена хочет, чтобы я это доказал». «А какое это имеет отношение ко мне?» «Вот это я и хотел бы выяснить. Вы сочинили историю о своем экс-супруге, чтобы помешать мне найти подлинного убийцу, Стюарта Лоудера. Зачем? Это неправда. Зачем мне это надо? Я посмотрел в ее глаза и сказал на удачу. Лоудер был Дон Жуаном. Ваши отношения с ним выходили за пределы деловых. Она выдержала мой взгляд и и сжала губы. «Это подлая ложь! У меня с Лоудером ничего не было! Кто вам сказал такую ерунду?» «Тот, кому это известно!» «Кто бы это ни был, он не может ничего знать, потому что это неправда!» «Теперь можете уходить!» Я покачал головой. «Нет, мне надо поговорить еще с несколькими людьми!» — Возможно, мне удастся выяснить, зачем вы прикрываете настоящего убийцу. — Убирайтесь к черту! — закричала она. — Я не имею никакого отношения к убийству Лоудера. Я... — Надеюсь, мы с вами поймем друг друга, — сказал я дружелюбно и решил избрать другую тактику. — Мне бы не хотелось ссориться с вами, мисс Венс. — Я еще мальчиком... «Смотрел все фильмы с вашим участием и даже некоторое время был вас влюблен. Мне страшно подумать о том, что вы рискуете, ввязываясь в уголовное преступление». «Я же сказала вам», — ответила она устало, «что не имею ни малейшего понятия о том, кто убил Стю. Я говорю о другом убийстве. Убийство, которое случилось после того, как не удалась ваша попытка моего обольщения». И я не согласился тратить только на вас все свое время. Я говорю о бомбе, которая была заложена в мотор моей машины. Но вместо меня за рулем погиб сторож моего дома, безобидный, несчастный старик. Он взлетел на воздух, потому что меня не удалось устранить отдела другим способом. Испуг тихий. Появившийся в ее взгляде был совсем не наигранным. «Я... я... об этом... вообще ничего! Клянусь вам!» «Но кто-то знает больше. Этот-то кто-то и велел вам заманить меня. Кто это? Назовите его имя, и я постараюсь избавить вас от печальных последствий». Была минута, когда мне казалось, что сейчас она все скажет, но она все-таки овладела собой. «Вы заблуждаетесь, и мне нечего вам больше сказать!» Она подняла голову, и глаза ее сверкали. «А если вы и дальше будете преследовать меня, я обращусь в полицию!» С этими словами она повернулась и пошла в сторону дома. Я выругался и побрел следом. Опускалась ночь, с каждой минутой становилось все темнее. Над патио загорелись гирлянды разноцветных лампочек. Шум, производимый компанией, достиг, казалось, наивысшей точки. На краю бассейна я заметил человека, внешность которого была знакома не только мне, но и каждому, кто читает газеты и смотрит телевидение. Остро вырезанное лицо... Высокая сухая фигура и неожиданно низкий звучный голос. На нем был застегнут широкий ковбойский пояс. На каждое бедро спускалась кобура с массивным шестизарядным кольтом. Вокруг теснилась толпа почитателей. Карл Дано обращался с публикой с галантностью человека, привыкшего быть в центре внимания. «Это меня и подкупило», говорил он, когда я подошел. «Здесь дело не в куске хлеба. У меня есть десяток возможностей заработать больше. Но в небоскребе я должен играть ковбоя, приезжающего в большой город в поисках своей юношеской любви. А я с детства мечтал стать ковбоем. Эту роль я сыграю по-настоящему. Я даже специально тренируюсь, чтобы молниеносно выхватывать револьвер. Вот, ребята, смотрите». Он огляделся в поисках цели и увидел девушку, приготовившуюся прыгнуть в бассейн. Он улыбнулся улыбкой зловредного мальчишки. «Выхватить револьвер, прицелиться и спустить курок». На все это ушло так мало времени, что глаз не успел различить отдельные фазы его движений. Только что пистолет лежал в кобуре, и вот уже раздался выстрел. Девушка у бассейна подскочила с криком «раненого животного». Восковая пуля попала ей чуть пониже спины. Карл разразился оглушительным хохотом. Толпа вторила ему. Когда девушка заметила у него в руке револьвер, то побледнела и стала испуганно ощупывать пораженное место. «Не волнуйся, куколка!» — закричал Даннелл со смехом. «У тебя все на месте! Пуля была из воска!» «Ах ты, подлая собака!» — взорвалась девушка — «Я уже много плохого слышала о тебе, Дануу. Теперь вижу, что все это правда». «Ну что за народ? Не понимает шуток?» — проговорил Дануу. Толпа продолжала улыбаться, но теперь менее уверена. Из дома вышел Элли Оверман с довольно высокой шатенкой лет двадцати пяти, с незрачным лицом, но красивой фигурой. «Карл», — пожаловался он, подходя, — «твоя жена отравляет мне жизнь» дано посмотрел на жену с влюбленной улыбкой. «Правда, Оливия? Ну и молодец! Продолжай защищать мои интересы!» Теперь он обращался к аудитории. «Оливия лучше всех. Большинство жен в наши дни и знать не хотят, как обирают их мужей». Оверман нахмурился. «Ты всерьез думаешь, Карл, что я тебя обираю?» «Успокойся, Элли», — похлопал его по плечу Доул. Я не имел тебя в виду. Оливия Дану сказала. Элли, я хочу, чтобы ты немного развил роль Карла. Ведем, в конце концов, главная звезда Ревю. Одна из звезд, поправил Оверман, их две. Выражение лица Оливии стало жестким и упрямым. Мы все понимаем, что ты хочешь сделать для Ингрид, но Кассу... «Наполняет не она, а Карл, и ты это прекрасно знаешь!» Оверман нервно оглядел присутствующих, тех, кто должен дать деньги. В голосе его проскользнуло раздражение, но он пытался говорить весело и непринужденно. «Тогда слушай, моя дорогая. Вы с Карлом читали текст пьесы перед тем, как подписать договор. С тех пор я не изменил ни слова». «Я была против того, чтобы он подписывал», — раздраженно возразила Оливия. «Но Карл не послушался моего совета. Я думаю, что он еще пожалеет». Оверман выдавил улыбку, обращенную к окружающим. «Вот это темперамент! Настоящие люди театра! Мы все одинаковы, готовы в любой момент взорваться, как бомбы». Мы и обязаны быть такими, иначе у нас не хватило бы энергии создавать что-нибудь на сцене. И учтите, что настоящему актеру нельзя обращаться к психиатру. Он войдет к нему как сумасшедший, но гениальный артист, а выйдет как нормальный человек, но бездарность с точки зрения искусства. Карл Дану понял попытку Овермана сгладить острые углы. Он обнял Оливию за плечи. «Дорогая, ты сердишься только потому, что я подписал контракт за твоей спиной и укатил в Европу, а тебе здесь пришлось заниматься скучной деловой прозой. Клянусь, любимая, в следующий раз мы поедем вместе. Честное слово!» «Почему же?» — в запальчивости возразила она. «Тебе зачем брать меня с собой?» «Всегда найдется достаточно халуев, чтобы зашнуровывать твои ботинки и смеяться над твоими плоскими остротами». Но Карл Дану был упорен, в этом ему надо было отдать должное. Он ласково улыбнулся жене и заискивающе сказал. «На что они человеку, который тоскует от любви?» Он снова притянул жену к себе. Ее твердость начала плавиться, как масло на горячем камне, а лицо приобрело беззащитное выражение. Но она выпрямилась, уперлась рукой в грудь мужа и оттолкнула его. «Брось!» — прошептала она. «Не надо играть на публике сцен, которые ты не в состоянии довести до конца наедине». Она выскочила из круга любопытных и помчалась к морю. Карл Дамоу был бледен. Оверман и другие делали вид, что ничего не поняли. Я неторопливо пошел вслед за Оливией, однако она исчезла. Вместо нее из моря появилась стройная женская фигура в черном купальнике. Мы остановились и при свете луны узнали друг друга. Мы с ней уже встречались и в телеотелье, и в Пингпеде. Это была жена Овермана Рут. «Видимо, судьба», — сказала она, улыбаясь. Мы все время встречаемся. Должна же быть какая-то причина. Вы не находите?» Она шла впереди, оставляя мокрые следы на песке. «Причина есть. У меня было такое чувство, что с Рут Оверман лучше всего говорить напрямик. Я занимаюсь расследованием убийства Стюарта Лоудера». «Действительно?» Она посмотрела на меня прямо-таки с хищным интересом. «Вы из полиции?» «Частный детектив». «Тогда мне еще интереснее. Но разве убийца не пойман?» «Пойман, да не тот. Поэтому вы и пришли сюда. Вы считаете, что убийца кто-то из присутствующих?» Эта мысль привела ее в восторг. «Я надеюсь, что вы поможете мне отыскать убийцу». «Нет, вы серьезно?» Она бросила на меня взгляд, вызывающий и игривый одновременно. «Давайте попробуем». «Может быть, это будет забавно!» «Вы хорошо знали лоудера «Очень хорошо!» «Знаете вы кого-нибудь, кто мешал бы ему или кому он мешал?» Она задумчиво сморщила губы. М, -м, м Над этим надо подумать!» «Я не уверена!» «Не уверена в чем?» «Надо ли это говорить?» Она улыбнулась, показав полукруг ровных зубов. «Держу пари, что вы размышляете сейчас, как бы заставить меня разоткровенничаться. Попробуйте, вы ловкач, а я люблю ловких мужчин». «Как лоудер?» Она обхватила себя руками за мокрые плечи. «Пойдемте, мне надо переодеться во что-нибудь сухое». Я помедлил и оглянулся в направлении, в котором скрылась оливия Даноу. Рот сказала раздраженно: « что вы стоите? Вы же хотели поговорить о Лубере. тогда пошли? Мы направились не к дому, а в противоположную сторону. выложенная каменными плитками дорожка привела нас к небольшому павильону. Войдя, рот включила свет и посмотрела на меня взглядом фермера приценивающегося на ярмарке к племенному бычку. Мне стало не по себе. Середину помещения, в котором мы находились, занимал огромный круглый камин. Вдоль стен стояли две кожаные кушетки. В углу находился бар. На полу у камина были разбросаны большие кожаные подушки. «Устраивайтесь поудобнее», — она кивнула на бар. «Мне тоже налейте немного виски». Я налил ей и себе. Она вышла в боковую дверь и закрыла ее за собой. Вскоре она вернулась. На ней было прекрасное почти до пят платье, застегнутое спереди на множество маленьких пуговок. На ногах черные домашние туфли с помпонами. «В полумраке лучше», — сказала она и выключила почти все лампы. «Почему бы вам не снять пиджак? Здесь не холодно. Нравится вам мое платье? Большинству мужчин нравится. Такая мягкая ткань? Потрогайте». «Я хочу дать вам один совет», — сказал я. «Не надо переигрывать. Сдержанные женщины нравятся мне гораздо больше».